Третье. Украина, окрестности Дымера. 14.07.2016 Ольга шла уверенно, словно опытный проводник, хотя вряд ли часто бывала так далеко за пределами зоны отчуждения. как выражались жители чернобыльских окрестностей, за забором. Сталкеры часто забредали в д и т я т к и и Андреевку, но д е м е р ы тем более Киев были для них соответственно краем Земли и концом Вселенной. Особенно для таких привязанных к зоне субъектов, как Ольга и Скаут. Что бы там ни говорил Муха насчет отсутствия аномального излучения, раньше проверять это на практике сталкерам не хотелось. Но теперь они все-таки шли, смело удаляясь от забора и даже не оглядываясь. Как только закончился глобус, то есть ходоки углубились в совершенно незнакомые леса, Ольга достала из кармана устаревший, но надежный смартфон и включила навигацию. Выяснилось, что GPS тут почему-то не работает, как и обычная связь. Но это не мешало просто воспользоваться картой местности. Пункт назначения был обозначен зеленым флажком, а маршрут выделен лиловым. Это означало, что либо Ольга, либо прежний владелец телефона уже ходили по невидимой тропе. Поэтому скорость передвижения не снизилась. Проводница шла все так же уверенно. Ее спутников это устраивало, но лишь скаут воспринял уверенность Ольги как повод расслабиться. Муха остался сосредоточенным и слегка угрюмым. И, видимо, по этой причине именно Миха Мухин первым заметил опасность, которая теоретически не должна была встретиться ходокам за пределами зоны отчуждения. Сначала Миха схватился за свой автомат, затем передумал и сменил его на трофейный вал. Но в результате обошелся без стрельбы, просто упал на землю и жестом потребовал того же от спутников. Оно и понятно. Это в зоне можно стрелять и не думать о последствиях. За забором действовали другие законы, так сказать, светские Радиоактивная парочка без лишних вопросов растянулась чуть позади Мухи, взяла на изготовку оружие, но и только. И не потому, что тоже опасалась последствий. Стрелять было не в кого. Или же скаут и Ольга просто не видели целей, в отличие от Мухина. «Там кто-то есть», – выдержав паузу, сообщил Муха и указал стволом вала в сторону зарослей метрах в с о р о к прямо по курсу. «Много?» – не нашел лучшего вопроса скаут. «Не пойму». сказал муха. Быстро двигаются. Ушли вправо, теперь вернулись. Люди? Нет, слишком быстрые. е в с е с нет зверья», – уверенно сказала Ольга. «Это чистая территория, военные не выпустили бы». «Блокпосты остались только на дорогах», – заметил скаут. «Звери могли через забор сигануть, они ведь те ещё мутанты». «Потому и не могли», – Ольга приподнялась, чтобы получше рассмотреть обстановку. «Зверьё, как и мы, не л ю б я т чистые земли. Без радиации долго не живёт». «Могли просто на кормёжку выйти». «И чистое мясо им не по вкусу». Ольга встала. «Это активность местного происхождения. Идём дальше». «Не нравится мне эта активность. Скаут не спешил подниматься». «Люди так быстро не бегают», — повторил Муха, но тоже встал. «Вон там, например, сидят и даже не шевелятся». Он указал вперёд и влево. Ольга обернулась, изучила заросли на указанном направлении, затем сверилась с картой и кивнула. «Туда и пойдём, скаут, вставай!» й Не эта пассивность мне не нравится», вздохнул скаут. «А что тебе вообще нравится?» – вдруг спросил кто-то, возникший в трёх шагах позади ходоков. «Муха отреагировал на 5 баллов, просто как на учениях спецназа». атаковал непрошенного гостя без раздумий стремительно и применяя в с ё что имел под рукой но муху подвело чувство дистанции едва он начал атаку гость сделал два неуловимо быстрых шага в п е р ё д заблокировал руки мухина выхватил у него автомат а затем сместился влево и одним ударом под колени сбил бойца с ног второго поражения за один день миха перенести не мог и д ё р н у л с я было отыгрываться но получил ощутимый тычок стволом вала в глаз Причём толстый ствол автомата будто бы воткнулся Мухе в глазницу. Ходок отпрянул и уселся на пятую точку, а победивший гость чуть подался вперёд и зафиксировал автомат в положении «в глаз в упор». «Муха, сиди!» – приказала Ольга. «Фонарь будет!» – хмыкнул скаут. «Вот я и прижал холодненько», – сказал гость. ь п р е т к и юноша! Где вы его нашли?» «Известно где. В Андреевке на рынке». Скаут, наконец, тоже поднялся с земли. «Привет, Бибик». «Я сам примочку подержу», – буркнул Муха. «Ну, держи», – полковник поставил автомат на предохранитель, бросил вал Мухину, затем смерил насмешливым взглядом скаута. «Как здоровье, б р о т я г а Вставили тебе доктора. Мозги на место». «Всё в порядке», – махнул рукой скаут. «Права, сказали, не дадут, но в остальном я снова человек разумный. homo sapiens г о д и т с я Бибик обернулся к Ольге. «Как дошли? Без проблем?» «Нормально», – Ольга покосилась на дальние заросли. «А у вас тут как? Мы видели кого-то, но не поняли кого». «В этом и загвоздка», – Бибик погрозил пальцем Мухе. «Даже не думай». «Чего?» – Муха насупился и взглянул на полковника из-под лобья. «Оружие на ремень возьми». Мухин убрал палец предохранителя, для близира выдержал секундную паузу и забросил вал на плечо. «Здесь ведь не может быть зверя из зоны», – продолжила Ольга. «Но люди так быстро не бегают», – сказал Мухин, всё ещё недовольно косясь на Бибика. «В этом и проблема, голуби мои», – повторил Бибик. «Если вкратце, появились в этих местах какие-то... твари, лучше не скажешь. Не из зоны, это гарантия». «Не излучают ничего вообще. Мы замеряли уровень». «Ну и не местные. Чудят эти гады в полный рост. Рвут народонаселение, как м о е г о И нет на них никакой управы. Ну, то есть поискать найдётся. Мир не без серьёзных людей. Да только где их искать? Поблизости таких людей нет. В Киеве свои дела. А в зоне... Кто там остался?» «Много кто пока остался», буркнул Муха. «Наёмники». «Или мы, например». «Не спорю», – кивнул Бибик. «Потому вас и позвал. Но... наперво я позвал старого». «И его порвали эти твари?» – искренне ужаснулся скаут. «Но тогда... нам вообще ничего не светит». «Угомонись». Полковник махнул рукой и поморщился. «Не каркай. Старого порвать никаким тварям не под силу. Класс не тот». Однако же за любой видимой силой обычно стоит невидимая. И вот она, как правило, бывает гораздо круче штурмового авангарда. Короче, рассказываю вкратце, но по порядку. Как всё было. А после говорим дальше. Годится? «Это и есть твой компетентный источник», — спросил Муха у Ольги. «Он самый. А что тебя не устраивает?» «Краснопёрый», — Муха скептически скривился. «А тебе кто нужен, синий?» «Не знаю. Старый ведь наёмником был. Насколько я знаю. Какая связь между ним и этим фараоном?» «Нормальная связь», — усмехнулся Бибик. «Когда в зоне личный дружеский контакт, а за её пределами Киев-Стар или МТС. Ты слушать будешь? Если что-то не устраивает, не держу. Ты здесь человек случайный, старому ничем не обязан». «То есть вы чисто из этих э, дружеских побуждений мутите?» — удивился Муха. «А ты сразу не въехал?» – в свою очередь удивился скаут. «Денег не будет», – добавила Ольга. «Только такая же дружеская помощь, если тоже вдруг потребуется». «Как раз это я понял», – Мухин уставился куда-то вдаль. «Буду слушать, потом решу. Излагаю вводную красноперой». Бибик изложил вводную достаточно внятно и без лирических отступлений. информация насчет неведомых тварей впечатлила только скаута по отвыкшего от стычек смутировавшим зверьем а вот история с аварией в которую попала автоколонна генерала остапенко заинтриговала всех мухин правда попытался скрыть возникший интерес получается кому-то выгодно чтобы твари здесь буянили спросил скаут чем хуже тем лучше или кто-то в курсе что андрей способен утрясать подобные проблемы добавила ольга «Интересно, машина упала с виадука, а дальше?» «А дальше закрутился вентилятор, на который тот час было вылито ведро дерьма», невесело усмехнулся Бибик. «В обломков не нашли тел, ни Остапенко, ни Лунёва, ни Коли водителя. Понимаете, что это значит?» «Аномалия», уверенно ответил скаут. «Вроде того», согласился полковник. И киевские чиновники сразу же запретили муссировать аномально-мистическую тему. Сказали, после стабилизации обстановки в зоне отчуждения народ начал тему забывать. Вот они, зачем её снова поднимать. Появление тварей и загадочное исчезновение людей и так всколыхнули прежние страхи. А если окажется, что исчезать начали люди, служивые, да ещё пачками, обстановка может накалиться». «Как обычно», — усмехнулся Скаут. «От всех страхов прячемся под одеялом. И от выдуманных, и от реальных». «А ты что?» о что я?» «Мне приказали разобраться в недельный срок. Вот я и разбираюсь. И чем дальше в лес, тем больше дров. Тварей все больше становится. А пропавших гражданах ни слуху, ни духу. О старом в том числе. Вот решил привлечь к делу резерв. То есть вас». «Одну минуту». Скаут с подозрением уставился на Бибика. «Ты ведь и других мог привлечь? Сейчас такие зубры без работы остались. Не хуже Лунёва. Но тебе потребовались именно мы. В чём фишка?» «Покушение на тех, кто занимается проблемой тварей, было единственным». Бибик многозначительно посмотрел на товарища. «Не въезжаешь?» «Единственным за месяц с момента появления тварей». «То есть покушались не на Остапенко, а именно на старого?» «Если вообще покушались», – проронил Муха. «Ты опять не слушал?» – усмехнулся Скаут. «Вообще-то Муха прав», – неожиданно сказал Бибик. «Очень уж странно все вышло. Особенно настораживает исчезновение всех людей из машины. Очень похоже на спектакль». «Крутой спектакль», – Скаут помотал головой. «Не понимаю, зачем?» «Вот это и требуется выяснить. А выяснить это можно только если сыграть в этом спектакле свои роли». «Мне кажется, свою роль я нащупал. Дело за вами». «И всё равно я не понял, почему мы?» «Да потому что мы хорошо знаем Андрея», – вздохнув, сказала Ольга. «Не тупи. Может, мы и не зубры, но найдём старого даже на полюсе. Если до этого нас твари не сожрут». «Не сожрут», – заявил Муха. «Я с вами». «Проникся?» – Бибик смирил Муху изучающим взглядом. «Гонорар не обещаю». Ольга всё правильно обозначила. Без генерала сейфом распоряжаться некому. «Будешь, должен», – пожал плечами Муха. «А я потренируюсь. Если эти твари такие быстрые, как ты говоришь, мне полезно будет на них потренироваться. А то он...» Даже о л ь г и продул. «Ты просто не в форме был», – заметил скаут. «Так-то ты быстрый, не угнаться». Когда невменяемый кивнул Муха. А я хочу научиться и в нормальном состоянии быстро работать. Твари – самый подходящий вариант для тренировок». «Ну-ну», – скаут обернулся к Бибику и Ольге, округлил глаза и покрутил пальцем у виска. «До осени два месяца, гуси уже летят». «Риск велик, но по большому счёту муха прав», – возвратил Бибик. «Если не ставить сверхзадач, не добиться и высоких результатов». «Вот оттепают твари ему башку, будет тогда результат». «Слушайте дальше». Полковник пропустил б р ю ж а н и е скаута мимо ушей. Упреждая вопрос, где искать, отвечу однозначно. В дымере. «Там больше всего тварей?» «Нет». «Там больше всего исчезновений?» «Тоже нет». «Тогда почему?» «Там больше всего стукнутых пыльным мешком». «Это кто?» «Никто не знает. Какие-то граждане. Откуда взялись и почему кучкуются именно там, объяснить не могут». Их пытались эвакуировать, но помешали твари. В дымер эти звери не заходят, но вокруг носятся стаями. Власти сбрасывают людям с вертушек еду. Нанятые ещё Остапенко-проводники выводят по одному, по два человека, но на следующий день после эвакуации стукнутые уходят обратно в дымер, и твари их почему-то не трогают. То есть, кроме бесследно исчезнувших, есть ещё эти вот, стукнутые? Интересно... «Исчезнувших как раз нет. Ведь они исчезли». «Совсем запутал полковник», заявил скаут. «Лично я уже теряюсь». «В трёх соснах?» усмехнулся Бибик. «Есть предположение, что эти стукнутые тоже исчезли. Только где-то в другом месте. И попали в дымер. А из посёлка, соответственно, люди переместились в местность, откуда исчезли стукнутые. Обмен произошёл. Теперь понимаешь?» «Теперь понимаю». «Значит, мы вроде живца пойдём в дымер. Если нас по пути не с т р е с к у ю т твари, у нас будет шанс исчезнуть и очутиться там, где сейчас старый. Зашибись, перспектива». «Может быть, удастся что-то выяснить и без исчезновения?» – развёл руками Бибик. «Не попробуешь, не узнаешь». «Крайний вопрос, Бибик». Ольга подняла смартфон. «Как выглядят твари?» «Зачем тебе? Просто стреляй во всё, что движется быстрее нормы, и будешь права». А ещё лучше беги. Спрашиваю, значит, надо. Ольга упрямо поджала губки. Есть фото? Сбрасывай, если есть. Будь по-твоему, вздохнул Бибик. Любоваться прямо скажем нечем. Но если так хочется... Только не получится передать. Связь тут не работает. В моём телефоне посмотри. Бибик протянул Ольге свой iphone Ольга зависла над телефоном, пытаясь увеличить полученную картинку. Скаут склонился у неё над п л е ч о м Любоваться и впрямь оказалось нечем. Тварь выглядела творением художников, создающих монстров для компьютерных игр. Человекоподобное существо, бронзово-кожая, сутулое, мускулистое, с длинными руками и крепкими ногами, имело уродливую морщинистую морду, покатый лоб, широко и глубоко посаженные неестественно красные глаза – Хищно прижатые заострённые уши и приплюснутый нос. А главной особой приметой являлась пасть, полная крупных и острых зубов. Хищная обезьяна какая-то, да и только. Но с чистой совестью записать тварь в разряд неразумных приматов мешало одно существенное обстоятельство. Тварь не имела шерсти и была одета. Непонятно во что, в какой-то странный костюм из лоскутов, ремешков и роговых пластин, но одета. А ещё существо сжимало в руках загадочные предметы явно боевого назначения. В левой тварь держала что-то похожее на морского ежа, только с иглами разной длины, а в правой – изощрённого вида тесак с дополнительными лезвиями на гарде. В целом ничего сверхъестественного в облике врага не было, и это внушало надежду, что не так страшен чёрт, как его описывает народная молва. И конкретно полковник Бибик. Эту мысль озвучила Ольга, и скаут с ней согласился. Только внёс одно уточнение. Ещё бегали бы помедленнее. А вот Муха не проявил к облику врага никакого интереса. Он скинул с плеча вал и насторожённо уставился на заросли слева от тропы. Заметив его интерес, Бибик снова погрозил пальцем. «Не пальни, Чумовой, там мои бойцы засели. И машина спрятана, продырявишь ещё». «Там нет твоих бойцов». понизив голос, сказал Мухин. «Там... эти, блин...» «Братва-тас!» Дальше события начали разворачиваться настолько стремительно, что скаут, например, не только пропустил старт и середину, но едва не опоздал к финалу. Твари выскочили из леса со скоростью пули. Если бы не Муха, то есть Миха Мухин, бог знает, чем закончилась бы эта неожиданная встреча. Но х о д а к а м повезло. Миху очень вовремя п е р е к л ю ч и л а и он за доли секунды превратился из нормального, пусть и слегка мутноватого типа, в человека-молнию, который обожает носиться по лесу на перегонки с кровожадными тварями. Несколько тёмных фигур мелькнули между деревьями, приблизились к группе ходоков, но вдруг резко сменили направление движения и накинулись на помеху справа. Этой помехой оказался Михамухин. Он подлетел к тварям с фланга, полоснул короткой очередью из вала, и одна из тварей замерла, пришпиленная пулями к дереву. Еще три темные фигуры бросились в разные стороны. Миха Мухин рванулся за к р а й н е й слева тварью. Уже через полсекунды он догнал противника, ударом приклада уронил его на землю и на пингах с диким воплем покатил перед собой. Тварь визжала, но послушно катилась кувырком. Метров через десять Мухин надоел футбол, и он пристрелил врага. Две оставшиеся твари тем временем развернулись и помчались прежним курсом, прямо на х о д а к о в Бибик и Ольга взяли оружие на изготовку, но тут в дело опять вмешался Михамухин. Он успел засунуть в пасть одной из тварей разрядившийся вал, а с другой сцепился в яростной борьбе. Первый противник выплюнул вместе с автоматом десяток зубов, зарычал и снова ринулся в бой, но тут его достала Ольга. Покатившийся между деревьями с ц е п к и из михимухина и неведомого зверя бросился бибик. Разнять, дерущихся у него не получилось, поэтому он двинул прикладом, если честно, наугад, но попал бибик довольно точно, вскользь по темени михимухину и прямиком в висок твари. Тварь на пару секунд обмякла, а михамухин наоборот вернулся в сознание. Обнаружив рядом мутноглазую тварь, муха заметно вздрогнул, отползв сторону. и схватился за резервный автомат, но его опередил Бибик. Полковник пригвоздил тварь к земле и в ритме хаотичного танца несколько раз сменил позицию, одновременно изучая через прицел автомата окружающую местность. Чуть левее примерно тем же занималась Ольга. А проснувшийся наконец скаут маневрировал в тылу. Муха в танцах не участвовал, он просто сидел, положив ладони на землю и прислушивался». «Чисто», выдохнул Бибик, останавливаясь, опуская ствол. «У меня тоже», сказала Ольга. «И у меня», скаут вскинул оружие на плечо. «Не расслабляйтесь, братишки», вдруг сказал Муха, не глядя на товарищей. «И сестрички тоже». е ц о к а е т уже подмога к этим уродам, п о л м е р с т ы до них, с юга заходят». «Ты услышал?» скаут удивлённо и недоверчиво посмотрел на Муху. «Я чувствую». Муха похлопал ладонью по земле, а потом неожиданно вскочил и заорал во всю глотку. «Жопу в горсть!» В следующую секунду всем товарищам стало предельно ясно, почему так возбудился муха. Лес наполнился басовитым жужжанием. Складывалось впечатление, что с юга в заросли влетел огромный рой очень крупных шмелей. так гудел воздух, разрываемый телами нескольких десятков тварей, несущихся во весь опор прямиком на группу Бибика. Все отлично понимали, что бежать бессмысленно, а принимать бой, даже если муха снова переключится, вообще дохлый номер. Но что-то третье на ум никому не приходило. Не стреляться же. Поэтому все, не сговариваясь, подняли оружие, готовясь исполнить дохлый номер. Оркестр. Музыку. Вместо оркестра в просвете деревьев точно на пути у стаи тварей вдруг возникли несколько серых силуэтов. Один из серых оказался достаточно близко, чтобы сталкеры сумели его разглядеть. Увиденное озадачило их гораздо больше, чем внешний вид твари. С уродливыми мутантами жители зараженной территории сталкивались не раз, поэтому восприняли облик тварей без эмоций. Да, мерзкое существо, кто бы спорил. Но видали и похуже. А вот новый персонаж выглядел… Никак. н ни е мерзко, н е красиво, н ни е обыденно. Никак. Словно силуэт военного корабля в штормовом море. Серая клякса среди серых волн. Так и этот, странный, человекоподобный. Вроде бы всё у него было на месте, руки, ноги, голова, но серый маскировочный комбинезон из странной ткани и такая же серая шапочка-маска, причём без п р о р е з и для глаз и рта, сплошная. делали его не человеком а какой то серой заготовкой за которую решительно не желал цепляться взгляд в первую очередь озадачивало именно это во вторую очередь выглядело странным появление серых незнакомцев на пути у тварей что они о себе думали что великие т о р е а д о р ы и сумеют остановить этих двуногих быков и какими такими шпагами они собирались их протыкать и это было странно в третью очередь ничего похожего наоруж и е у ближайшего серого не наблюдалось разве что им был какой то фонарик сантиметров сорока длиной который держал в руке серый в общем странно было в с ё единственным кого не озадачил ни внешний вид ни сам факт появления серых был полковник он мгновенно сориентировался с г р ё б троицу х о д о к о в в охапку и потащил в заросли где стояла замаскированная машина вокруг машины как и предсказывал муха не оказалось никакой охраны Трое бойцов Бибика были фрагментарно разбросаны по ближайшим кустам. Но не оказалось здесь и засады. Хотя бы это радовало. «Гоните прямо в дымер», – приказал Бибик, вручая ключи Мухину. «Через поле, а там по лесной дороге до упора. И железку в пол, Ферштейн! Пошёл!» «А ты?» – спросил скаут. «Я уйду запасным маршрутом. Так надо! Валите!» Скаут был знаком с Бибиком не первый год и отлично разбирался в его интонациях. Сейчас именно на уровне интонации Бибик намекал, что у него действительно есть запасной маршрут. Но посвятить в детали он не может даже старого друга скаута. Машина у полковника была мощная, в меру проходимая и без меры маневренная. Для слалома по лесу и скоростного заезда по грунтовке она вполне годилась. «Давай!» – скаут кивнул Мухину и указал на просвет между деревьями, в котором виднелось поле. и щ ч е з н о в е н и е Бибика в зарослях, странный похожий и вместе с тем непохожий на выстрел хлопок где-то позади и старт утробно-рычащей машины – всё это случилось одновременно. Беглецам вполне хватило созданной серыми форы, чтобы пересечь поле. Но когда машина вылетела на дорогу и безбожно пыля помчалась в сторону дымера, с той стороны полевой завесы начали мелькать тёмные силуэты преследователей. Муха выжимал из транспортного средства все, что оно умело, но сбросить хвост ему не удалось. Твари нагоняли, окружали и грозили очень скоро перекрыть беглецам путь к поселку. Между тем, контуры окраины Дымера уже виднелись в просвете лесной дороги. Мухин вполне предсказуемо попытался добавить газу, и тут... Никто не понял, откуда вдруг на дороге появилась особо крупная тварь. Даже Муха не успел этого заметить. Сутулый скалящийся урод, на две головы переросший своих соплеменников, будто бы сконденсировался в одно мгновение прямо из воздуха. В общем-то, ничто не мешало Мухину ехать, как ехал. Но это будь он на танке. На скорости за две сотни километров в час столкновение с таким крупным препятствием могло дорого обойтись не только твари, но и экипажу громко ревущего немецкого болида, низколетящего над тихим украинским поселком. Вот почему Миха сначала ударил по тормозам, но осознав, что столкновение не избежать, наоборот, добавил газу. Пассажиры поняли Муху правильно, они вцепились в ручки и спинки, а Ольга даже успела пристегнуться. В последний миг перед столкновением все трое увидели, как что-то отбросило яркий блик, словно какое-то зеркальце поймало солнечный луч. Нюанс был странный. Какое могло быть солнце, если третий день шли облажные дожди? Но факт подтверждала общая реакция троицы. От этого блика все трое зажмурились, хотя насчет скаута вопрос. От чего он зажмурился? От блика или от страха? Но эта оговорка не имела принципиального значения. Блик перед столкновением увидели все. Это факт. А вот с т о л к н о в е н и е не почувствовал никто. То есть все трое могли поклясться, что передняя часть машины и тварь пришли во взаимодействие, но удара не последовало. Такой вот парадокс. Вместо звука удара, толчка, звона разбитого стекла и отчаянной борьбы за устойчивость машины последовало экстренное, но при этом в меру плавное, чтобы не убить экипаж торможения, а на смену реву мотора пришла тишина. А вместо серого света пасмурного утра по глазам ударила щедрая порция солнечных лучей. И эта резкая перемена вызвала эффект сродни тому, что вызывают светошумовые гранаты. На какое-то время экипаж завис, пытаясь справиться с эмоциями, а затем начал вываливаться из приземлившегося болида и оглядываться по сторонам. То, что увидели х о д а к и не поддавалось никакому объяснению. Даже со скидкой на испытанный стресс. Троица, как и хотела, попала в населенный пункт. Но это был явно не дымер.